Подкидные дураки На службе Ракитников был молчалив, слегка угрюм, но не мрачнее, чем всегда. После разрыва с женой его скверное настроение никому не казалось странным. Не знаю, при особой какой-нибудь наблюдательности можно было бы заметить в нем отклонение от обычного, но обстановку учреждения... Шкафы с делами, телефоны, справки, столы, где чернильные пятна, окурки и мертвящий душу шелест бумаг, накладывает особую печать рассеянности на людей. Словом, наблюдать было некому. Это было вчера, в субботу. Чтобы дождю идти в будни, так нет. С утра холодной сыростью завалило все небо. Когда-нибудь, конечно, наука додумается до всеобщей плановости, и какими-нибудь искусственными лучами по воскресеньям станет разгонять гниль и ржавчину с неба, чистить его, как медный таз. Ну ведь когда это будет? Ракетников проснулся, по конным стеклам течет, в мокрых крышах отсвечивает бело-серый дождливый день, шумит вода в водосточной трубе. Потянувшись за папировской, Ракитников увидел, что рукав на правой руке у него засучен. Это его удивило. Поднял голову и еще больше удивился. Оказывается, лежал он совсем одетый на постели. Жилет расстегнут, новый пиджак изжеван, брюки на коленках грязи, рукав засучен по локоть, но башмаки сняты. Значит, оставалось все-таки кое-какое соображение. Схватившись за голову, он застонал. Череп трещал, как арбуз. Ну, пусть бы болела голова, физическая боль пустяки, а в такую погоду даже может и развлечь отчасти. Но трудно было вынести общую проплеванность всего существа, невыразимую пакость, тоску сердечную. Хуже всякого головотреска. Ох, закрыв лицо, он покачивался. Хорошее забудешь, а вот вчерашняя всплыло со всеми запахами до мелочей. Со службы ушел четыре. Так? На Невском встретились приятели с портфелями. Вернее, показались приятели, потому что единодушно всех заговорили об обеде с водкой. По существу серые пошляки. Не люди, а понедельники. Пошли обедать. Пили водку под холодную осетрину. Сволочная пошлая рыба с хреном, С мелкой рубленной дрянью. Оркестр рвет барабанные перепонки, Крики, дым. Официанты — касимовские татары. И на бритых ликах презрение к современности. Шваркают блюда. Ну, хорошо, хорошо. Напились, наелись, отвалились. Когда вставать, брюки и жилет ползут вверх, В голове чад, ноги свинцовые. И это тот самый светловолосый мальчик, Мамина радость, отмахал тридцать лет жизни, затраченные силы, деньги на воспитание, образование, И лезет рыгающим чудовищем из трактира. О! Ракитников стал отгибать рукав пиджака, но пальцы дрожали, он только сломал ноготь, сморчился, бросил. Вывалились на дождик. Куда? Известно, бар. Сели на извозчика, хотя пешком эти три-четыре минуты. Ввалились. Пиво и раки. Ракитников прилег, в тоске подсунул голову под подушку. Ох, раки, насекомые паукообразные, поедающие утопленников, и он ел это. В бога бы верить, помолился бы сейчас. Так, ели раков, сквернословили, как полагается, угощали пивом трепушек проституток, подсел к столу какой-то неизвестный, форменный фуражки мокрый, и зубастый рот, Черная бородка, свинцовые кругленькие глаза Попросил у Ракитникова механический карандаш гаммера Начал строчить на папиросной коробке кому-то записку И затем карандаш гаммера исчез Цена ему полтора рубля, ну и черт бы с ним украл и украл Вдруг всех охватила бешеная злоба Ракитников и еще кто-то схватили Чернобородова за пиджак И так начали трясти, что у того заколотились зубы, вылезли глаза, свалилась фуражка. «Отдай карандаш!» Подскочили охотники до скандалов, началось. Дрались, должно быть, человек десять сразу. Выкатились клубком на улицу. Извозчики, привставая на козлах, засвистали, закричали «Вали, вали, вали!» Дальше провал в памяти ракитников сознал себя у чугунные решетки канала грибоедова он несся огромными прыжками ругаясь шепотом так как никогда не ругался потом это дождливое окно серая сырость невыразимая тоска нелепо дико непоправимо катастрофично «Рачьей слизью», — перечеркнута вся жизнь. С чрезвычайной обостренностью Ракитника воспринял вчерашнее приключение. Надо сознаться, не случись вчера драки, все бы в сущности обстояло нормально и благополучно. Ну, выпили лишнее, перекушали раков, писали на папиросных коробках записочки трепушкам. А кто этого не делает? — Философски даже так можно поставить вопрос. Это необходимо. После общественной нагрузки, которая, как за волосы мотает человека с утра до вечера, полезно остаться хотя бы на часок самому с собой. Раскрыть клапан, куда устремятся душные остатки проклятого наследия, висящего у каждого бубновым тузом за спиной. Все пьют. Почисти желудок, проспись. И как рукой снимет упадочное настроение. Снова ты бодрый, готов к нагрузке. Так-то так. Но у уклонение от нормы. Много причин было к тому. Разрыв с женой. Семь лет близости к милой, чистой и умной женщине пошли в архив. И одиночество, тоскливое, беззащитное ощущение своей смерти, То, что он начал испытывать первый раз в жизни, И беспризорность, пустые, как темный подвал вечера, Шатанье к чужим людям, глухая тоска пивных, И ты, ты лишний. И неустроенность, грязные простыни и нештопанное белье, Неподметенная комната, словно пыльная паутина, затягивала его холостые дни. Много было причин к тому, что в дождливое утро он с отчаянной четкостью почувствовал, нет, совсем неблагополучно. Еще и вот пойдешь на четвереньках, похрюкивая на прохожих. Когда выкурена была вся коробка папирос в Софо, он встал, Пошатнулся, вымылся, переменил белье. Дождь лил за окном? Пусть. Был бы день сияющий, как в детстве, все равно, куда идти. Он сел у окна, откуда видны одни крыши. Перешибая головную боль, сжималось тоской сердце. Нет, так жить нельзя. Бывало, после разрыва с женой, В одинокие часы он развлекался прогулками по прошлому. Было хорошо вспомнить деревянный, крашеный в желтый дом с полисадником, где пучком отсвечивало солнце от стеклянного шара на тумбе. Вспомнить детские забавы, ласки матери, таинственную жизнь насекомых на клочке земли среди травинок, вечера под лампой, и приближающийся сон, когда все предметы делаются особенными. В лампе, в горелке запевает тоненький голосок, взрослые его не слышат. Кресло у печки становится все добрее, все удобнее, и вдруг начинает подмигивать двумя завитушками на спинке. Взрослые думают, что это только завитушки, и нежный, как тепло, как покой, голос матери произносит, Ты совсем спишь? Но даже этой безобидной радости не было дано сегодня несчастному Ракитникову. Головная боль со скрежетом не пускала проникнуть в добрые воспоминания. Залез в болото по уши, думал он. Нет, это совсем не пустяки, а именно то, что ожидает каждую субботу Мрак души его сгущался. Моральные угрызения походили на собачьи укусы. Видели вы когда-нибудь, как в овраге псы рвут ребрастую падаль, упираясь лапами, рыча от отвращения? Точно так же мрачные выводы пожирали сердце Рахитникова. У него явилась потребность услышать человеческий голос. Он пошел на кухню, где стоял его примус. Там на полу валялись сырые рогожи, В углу кисти и ведра на окне длинные кляксы извести, будто следы неведомых птиц затеняли и без того тусклый свет. Плита разворочена, к примусу нельзя было пробраться через кучу глины. В комнате за кухней слышался разговор. Вернулся он пьяный, конечно. «Морда у него красная, вся трясется», — это говорила кухарка Гренадерова бывшая владелица доходного дома на Васильевском острове. Я отпираю, на ногах голубчик еле стоит, и рукав, знаете, у него вот по сих пор засучен. Ну, сейчас убьет. Я, конечно, к стенке шарахнулась, и он на меня как зарычит. Что, говорит ведьма, боишься смерти? Все лицо мне оплювал. Не слушая дальше, Ракитников вышел на цыпочках из кухни. Помимо всего прочего, было теперь стыдно. Показалось, вот он идет по коридору, и за каждой дверью жилец смотрит на него в замочную скважину. Какой, мол, он после вчерашнего. Ноги точно пудовые, едва отдирались от пола. Даже начало пошатывать. Этого еще не хватало. Скрипнула облупленная дверь, мимо которой ему идти. Выглянула вытравленная водородом женская голова гражданки Лисиной. В домовой книге она числилась как безработная. Она всегда, кто бы ни шел, приотворяла дверь, выглядывала, иногда что-нибудь скажет, иногда только взглянет умоляюще. Только бы сейчас не заговорила. «Здравствуйте», — сказала Лисина. «Куда это вы мчитесь?» «Да... так, черт! — Чего возьми? — Ракитников вытащил платок и потер пылающее воспаленное лицо. — За примусом в кухне ремонт. У меня чай горячий. Заходите, — она взглянула умоляюще, — Напьётесь чаю у меня, ей-богу, а? Ее скуловатое лицо было напудрено, брови выщипаны и подкрашены по моде. Части этого лица, казалось, были собраны от разных лиц. Пожалуй, своими казались только глаза неопределенного цвета, небольшие и до жалости искательные. Она высунулась вся из двери, придерживая для прелестности бумажный халатик. Шея у нее была цвета опаленной гусятины. Ракитникова шатнула, стиснул зубы и вошел в непроветренную комнату. На дешевенькой скатерти в пятнах стоял эмалированный чайник, из шел пар. Это была единственная отрада в комнате, где в стенах торчали гвозди. Голое окно, разломанная бамбуковая ширма в изголовье койки, из плюшевого диванчика высовывались пружины и волос. Понятно, почему гражданке Лисиной приходилось умолять, чтобы зашли. «Я ужасно жалею холостых», — сказала она, — «без нашей сестры и чай как следует не напьете». При этом она усмехнулась, собрав губы присоском. Только сейчас Ракитников почувствовал, что внутри у него все сухо, как в раскаленной пустыне. Вместо того, чтобы пробормотать, как он и намеревался, вроде «ну вот, очень рад, значит, я пошел», Он присел к столу, где дымился носик у чайника, и начал пить чай, скупо, но вежливо отвечая на вопросы. Это придало смелости гражданке Лисиной. Она подошла к комоду и попудрилась. Запахивая капотик, повела плечами, обернулась, сверкнула, так, видимо, ей представилось, что сверкнула, глазами, мелко засмеялась. «И я с вами выпью за компанию». «Третий раз чайник грею». «Да, в такую сырость приятно чайку», — согласился Ракитников. Так они разговорились. Лисина сообщила, что хорошо знает его бывшую жену Людмилу Сергеевну. «Моя тетя всю зиму ходила к ним стирать. А теперь, вы знаете, они уехали в Крым на плеж купаться». «Вот как» откашлянув, хрипотцу косясь в сторону, сказал Ракитников. «Тоже, когда вот я была замужем, это значит, в двадцать третьем году». Степенно, даже постарев лицом, продолжала Лисина. «Мой муж был актер, конечно. Вы не слышали? Гриволысов Чикин. Гриволысов фамилия, а Чикин он взял вроде как э -э псевдон». В Туле играл, в в Вологде, очень известный. Любил меня, знаете, обожал, как куклу. И он меня постоянно звал «Поедем в Крым», но я отказывалась, а теперь жалею. И вы знаете, как мы разошлись? Из-за тырканов. Кого? Тырканы? Тараканы, по-простому. Он был очень скушливый. В Вологде скук необыкновенная в 23-м году. Петь дентурат ему запретили доктора изоблуждающие заблуждающие почки. И он придумал обучать мышь играть на барабане. Бился с ней, знаете, целый месяц. Я боюсь мышей, ну, не могу сказать как. И я не спала целый месяц с этой мышью в комнате. И вот посоветовалась с нашей хозяйкой, и мы допустили к ней кошку. Мужу я ничего не сказала, хотя он горевал. Хорошо. Ночью он возвращается из кооператива. У них был компаньон-пьяница, заведующий кооперативом. Бывало, он лавку закроет с улицы, а с заднего хода собираются к нему актеры. И они пьют очищенный дентурат и едят все казенное. И приносит он мне в спичной коробке двух черных тырканов из этого кооператива. Показывает и сам, знаете, радуется. Мы, говорит... Будем их воспитывать и обучать разным упражнениям. А я боюсь тырканов хуже мышей. Я их на другой день и выбросила. Он как узнал об этом, да как закричит. Ты, говорит, не можешь понять моей художественной натуры. Ты два года моей жизни съела. И тут же он пошел к другой женщине. Лисина при этих словах сильно потянула носом, вытерла глаза. Через свою глупость упустила счастье. «Ничего, как-нибудь поправитесь», неопределенно утешительно сказал Ракитников. Отчаяние начал размаривать, и как будто острота восприятия смягчилась. Лисина, подперев щеку, сказала, «Знаете, не была бы я хитрая, Я была бы идиотка в полном смысле. Возразить на это было нечего. Дождь за окном припустился лить, как из шайки. В комнате стало темно по-сумеречному. Лицо лисиное расплылось беловатым пятном, кажется, она улыбалась. Уж не вздумалось ли ей, что Ракитников, пригретый чайком, предпримет что-нибудь решительное? Действительно, рот у нее опять собирался трубочкой, из-под халатика появилась коленка, перетянутая подвязкой с бантом. Ракитников весь вдруг ощетинился, отъехал со стулом. — Я, знаете, пошел, — сказал он. Лисина молчала. — Хочу прилечь. Голова очень... Она совсем тихо, едва заметно вздохнула. Он вышел. В коридоре рванул себя за волосы. Лег, одетый на постели, действительно заснул под шум дождя. На этом у всякого человека, несомненно, окончились бы моральные переживания, вызванные алкоголем и дурным пищеварением. Но в том-то и дело, что здесь было, как уже сказано, отклонение. Прохрапев должно быть часа два. Ракитников увидел болотце с черной водой. На тенистом берегу лежал мрачный свет. Свет дня был, как перед концом мира, угаший, неживой, пепельный. И вот Ракитников заходит в это болотце по колено, по грудь. Его толкает вперед неясное сладострастие. Ах, вот что, он хватается за корму лодки, ему нужно влезть в лодку. В ней он, знает, ждет. Так, кто утоляет страдания. Его заливает нежность к ней, Он силится влезть, и вот он в лодке, В гнилой, дырявой, загаженной птицами, На дне в воде плавают доски. Лодка пуста, покинута. Как это невыразимо печально. Он накидывает взором темноватое болотце, Низенькие елочки, пепельную траву. Он здесь один. Негреющее солнце в медном небе висит над чахлой равниной, и он плачет, плачет и просыпается. Он провел по глазам, они сухи, и подушка суха. Слезы и те были сном. Ракитников потянулся за папиросами ни одной По стенам, по потолку скользили отсветы уличного фонаря, качающегося под дождем. Было зябко, и все существо его наполняло печаль. Не зажигая свет, Ракитников долго ходил из угла в угол. Было жалко себя, шагающего с опущенной головой. Пойти куда-нибудь. В пивную. В гости. Значит, опять напиться... «Одушевиться?» «И все начиная сначала?» «Нет, надо решить коренной вопрос, зачем я живу?» Он долго глядел в мокрое окно, за ним по едва различимым крышам барабанила безнадежность. «В какой-то день я своротил с единственной правильной дороги, и вот на дне здесь вопросов не разрешают». Зачем жить? Ответа нет. Живи биологически, переваривай. А уж поставил вопрос, ответ один, короткий. Ракитников со страхом, сжавшим сердце, покосился на ржавый костыль, вбитый над письменным столом в стену, где когда-то висела картина. Усмехнулся для храбрости. Продолжал прогулку из угла в угол. Скрывать нечего». Прозевал любовь. Поздно спохватился. А что он сделал, чтобы Людмила Сергеевна не ушла от него? Она долго боролась. Чувствовала, что кто-то из них двоих должен погибнуть. Надоело тебя со мной, милая моя, уходи. Развод, два целковых и никакой трагедии». «Такое словечко он ей сказал в день разрыва». Она побелела, замолчала, стала каменной. Ему, казалось, тогда штука-баба, вместо одной десяток будет не хуже. И был десяток и веселых, и беспокойных, и жадных, и равнодушных. В каждой он искал жену, участницу, и каждая оказывалась чужой. Ничего, кроме ужаса, одиночества, он не находил, прикасаясь к ним. Иные издевались, поправляя смятые волосы перед зеркалом. Нынче рабынь не водится, дружочек. Много вы хотите от женщины. И были правы, что издевались. Ради чего им жалеть, любить его? Утолило желание, и как куколка быстро завернулась в кокон. А ты, дружочек, хоть пропади, рассыпься пылью. Ты отжитая минута и только... В 21 году Ракитников, ротный командир, беспечный и веселый парень, встретился в Киеве с Людмилой Сергеевной Мусатовой. Кроме солдатской шинели, накинутой на девичьи плечики, заштопанного платьишкой невероятных башмаков, у нее ничего на свете не было. Отец-инженер находился в эмиграции, братья пропали без вести. Она жила при театральной студии и кормилась пайком, Полудевушка, полуюноша, сверкающий смехом рот, лукавые, прекрасные, невинные глаза, ловка, быстра на ответ, смела. Ракитников стал таскать ей из казармы черный хлеб, сало, солонину. Катались на лодке в разливе Днепра между затопленных деревень. В обоих была девственная, жадная радость существования. Они потянулись друг к другу, как два звереныша. Ничего не было проще их свадьбы. Вытащили лодку на травянистый высокий бугор, кругом синели воды разлива до горизонта, леса по пояс в воде, крыши деревень, голубые очертания берегов казались миражами. Садилось пылающее ярости весеннее солнце, зажгли костер, чтобы испечь картошку, и наевшись, прижались тесно друг к другу, защищаясь от вечерней свежести. Девушка закрыла глаза, он целовал ей лицо, обветренное и улыбающееся. Такое существо стало с ним жить, как жена. С ним жило солнце, радость жизни. Но он находил это неудивительным и естественным, как биение сердца.